Глава третья. Волкодир. Чуть погодя, оба гада вроде бы придремали. Расслабился пестрый узел на правой ступне, потом и чёрный на левой. Бережно одну за другой высвободил я нижние конечности. Встал. Босиком ступая по насквозь пропыленному ковру, вызволить шлепанца не удалось, перенёс свою плаху поближе к стенкиной. Пальцы на ногах успели онеметь. Да ты, одежонку, то свою развесь поди, советовал хозяин. Чего жмешь? Нехай сохнет. Я огляделся. Белевых веревок в пещерке, понятное дело, не водилось. Пристроил бермуды и футболку на подвешенный к потолку бочонок, предварительно мазнув его пальцем, не морается ли, а сам вернулся к неугасимому костерку, где был застигнут весьма неприятная догадкой. Да уж не белая ли у меня горячка. Кто-то допивается до чертиков, а я вот до стеньки разина. Даже дыхание пресеклось. Нет, чепуха, сколько мы там приняли на даче? Бутылку на двоих?» Заставил себя резко вдохнуть и обратил внимание, что владелец пещерки поглядывает на меня с веселым любопытством. Следовало хоть что-то сказать. «Степан Тимофеевич!» — брякнул я на удачу. — А может... Ну его нафиг, этот ваш казачий говор. — Гутари эту вашу. Прореживайте ее хотя бы. Я ж слышу, вы и литературной речью прекрасно владеете. И нечаянно попал, видать, в точку. В вавилонском смешении диалектов нет-нет, а -нет проскакивали вполне себе книжные обороты. Байки-то простенькую разина все слагали, И грамотные, и неграмотные, кажется, опять обидел. Фыркнул старик, надулся. Пописанному желаешь? Ну, давай пописанному. Подобно большинству душегубов, строителем Стенька был неважнецким. Персональная землянка его представляла собой так называемый холодный шиш. Просто яма, укрытая жердями и плетнем а сверху земляной намет Копал я стенько припеваючи. «Ай, пороем, братцы, ямушки! Ай, поделаем, балаганушки!» В дождь там лило чуть ли не пуще, чем снаружи, еще и с грязью. А вот и не припевки играть надо было, а шиш земляной повыше нагрести. Впрочем, в ту пору, когда они с Ураковым слезли внутрь и убедились в отсутствии Настиной головы, Деньки над Волжским крутым бережком стояли подряд самые, что ни на есть, солнечные. Пологий бугорок над ямой пропёкся до звона, да и глинистая донышко подсыхала помаленьку. котел то почистить не грех!» Не зная уже, к чему придраться, проворчал напоследок атаман и вылез вон. Молодой разбойничек хмуро посмотрел ему в и, присев со вздохом на кошму, подтянул поближе вместительный медный казан. Чистил, а сам разглядывал три земляные ступеньки, смекая, как же это она сподобилась по ним вскатиться. Скакала, что ли, с одной на другую? Разумеется, стеньки и в голову не могло прийти, чем отзовется его пригорелая каша в двадцать первом столетии, когда внезапно оказаченные особи превратят кошевара в кошевара. Того же считай кошевого, а закопченный казан его станет символом единства и удаленновоявленных станичников. Так и будут молвить, казачий вар или казачий котел. Все, дескать, вместе варимся. Что, дуралей? послышалось из того угла, где лежал плат. Думал, умнее Уракова? Вздрогнул, обернулся. Вход в землянку был достаточно широк и дневного света вполне хватало, чтобы разглядеть все в подробностях. Настя на голова смотрела на стенку из плата, не мигая. Личико сурово. Стало быть, никуда не укатывалось, просто из виду пропало. «Боюсь его, Топерича!» — недобро предостерегла она. «Топерича он глаз из не спустит!» «Да и шел бы он лесом!» «Да он-то пойдет, А с тобой-то чего?» «Да, может, я и не хочу в атаманы!» Взъярепенился Стенька. Усмехнулась голова. «Куда ж ты денешься?» Ласково-зловеще спросила она. «Думаешь, я первая твоя встреча? Это ты моя первая встреча!» Внезапно девичья личика выразила крайнюю досаду. дернул ж меня связаться. Не мог на разбой другой дорогой пойтить. Да и я тоже. Нянька я с тобой-то переча». «Вернуть то что ли?» — осерчав, спросил Стенька. «А и верни». Последовал ответ. «Завтра пошлюсь тебе у раков на промысел. В три стороны велит ходить, а в четвертую не велит». — Да он завсегда так. — А завтра, слышь, как раз в четвертую и ступай. Со мною вместе. — А тебе куда деть? В плац верни да в котомку сунь. — А спросит, чего в котомке? — А ты ему с котомкой-то не показывайся. Призадумался Стенька. — Сабельку точить? — Точи. Так оно все на утро и случилось. Разослал ураков разбойничка в три конца, а четвертый заповедал. Венту говорит в сторону: ни по ногу, не шагай. Стенька по обыкновению своему, давай перечить, почевряжется. Чего, это? Куда хочу, туда иду. Уставил на него грозный атаман свой мигучий глаз. Чародейский. Провал Кадира слыхивал, вопрошает. Не а. Твое счастье, Кошевар. А пойдешь ту сторону? Еще и взвидишь, не приведи Господь. Не надолго, а взвидишь. А чего он? Того. Чудо речная. Броня наем, как на князе Борятинском. Юрий, то есть Никитиче, Неразрубная. Как взвидишь сабельку бросай и сам впасть к нему лезь все меньше хлопот шли рощи и переругивались нет шел то понятно один стенька голова барыней в котомке ехала чего идем волкадиру впасть Боись, не до выросток дык боись не боись вот и не боись На ближней раине, на топыре в перья, орала горбатая ворона. «Не шкни, карга!» — прикрикнул на нее Стенька. Эш! Ворона не унималась. «Волкодир! Кто же он такой, этот волкодир? Верно, волк какой-нибудь громадный. А почему тогда чудо речное, если волк еще и в броне?» Деревья расступились я очутился стенько на обрыстом волжском бережку глянул чуть сабельку не выронил такое там лежало что и впрямь баране господь взять ящерку приумножить до верблюда хивинского как раз оно и получится это кто волкодир голос от страха пропал один шип остался Крокодил, буркнули из котомки. На волкодира его уже ваши волжские переиначили. По недослышке». «Дохлый, что ли?» В котомке сердито промолчали. Откуда-то сварилась все та же отчаянная ворона, явно целясь присесть на серо зеленый горб недвижного страшилища. Но тут что-то шевельнулось, и Стенька заметил, наконец, рядом с бугристой и вроде бы замшелой крокодильей башкой, Саму Настю. Вернее, тулова ее, сидящая на коряге. Скорбно оглаживая одной рукой прижмуренное века ящера, безголовая отогнала пернатую нечисть. Та шарахнулась, обезумевши. Сидящая встала и направилась к стенке. Мигом все уразумев, полез кошевар в котомку, достал голову, подал ее со всем нашим почтением. Настя приняла ее обеими руками и бережно водрузила на плечи. Обмахнула шеи следы, засохшей крови, огладила личика, словно бы проверяя, все ли на месте. Коркодил! Горестно повторила она, а было у него еще одно имечко. тайное. Собеказухия, потому как сам себе указ. Настя, очевидно, путает козухия действительно род крокодилов, но, во-первых, обитали они в Южной Америке, во-вторых, вымерли 40 миллионов лет назад, в-третьих, все были сухопутные». Отважился Стенька, тронул эту страсть. Вроде и вправду дохлый. «Печенези тобе молились», — со слезой продолжала Настя, обращаясь к простёртому на траве чудищу. Половцы молились, татары Зилантом звали, Казаки Яйком Горынычем. Царство Хазарское за грехи утопил, Ростислава князя под воду утянул, Учугов от них порушил несчесть. Ни стрела тобе колено не брала, Ни палеца железная. «А чего ж, Ен? Опасливо полюбопытствовал Стенька. Срок вышел. Годков-то ему почитай сколько, Волге с Волховом ровесник. А ты-то ему кто? Я то Усмехнулась, приосанилась. А я вроде как невеста его иная была. А оно не чья? Вмиг осерчала, глазами пыхнула. Но не твоя. Чего мигаешь? Тобе теперь и чо учуги рушить, царство топить. Чего это? Того это! Первая ты моя встреча, шептя печь до да в черепья! А была то Настя белесая, светлоглазая, иноземного, чуть ли не варяж его подобие. Здешнее это все смуглявое да чернобровое, оно и понятно, что цыгане, что казаки, обличье и у тех, и у других заемное. У цыган покраденное, у казаков награбленная. В какую сторону уходили в набег, с той стороны и баб привозили. Нахаживали обыкновенно к басурманам. Вот и батька Стенкин, Тимофей Разя, фамилию себе привез из Крыма. В смысле, жену. Врала, будто турчанка. На самом деле была татаркой, а глаз имела дурной. На что посмотрит, все испортит. Да и трех сынов таких же выпекла. Особливо среднего. Минутку-минутку, Степан Тимофеевич!» не выдержал возмутился я, это уже не байки, это исторические факты, прямо из учебника. Старик хитровато на меня покосился. А учебник тоби не байка. А и впрямь. Не по нраву пришлись юному стеньки обидные на речи. — Какого ж я шута сабельку точил? — А такого шута, что руби давай. Уракову скажем, битва была... Дохлый каркадил. Он же Волкодир, он же Зеланд, он же Яек Горыныч. И вправду казался неразрубным. Пахмыкал Стенька, пахмыкал, вынул сабельку, примерился и хвати ею по горбу. Коленок отскочил, показалось, даже будто искорка брызнула. Да уж, броня, как на Юрии Никитиче, князе Варятинском. Это ты ее выщеребишь только. Пузом кверху опрокинь. Стенька отложил саблю, ухватил волкодира за переднюю лапу, поднатужился, но так и не превозмог. Пришлось звать на помощь Настю. Кое-как перевалили вдвоем навзничь. Отступили, отдышались. Да, брюх то пожалуй, послабже будет, чем хребтина. Глядишь, поддастся. Так оно и оказалось. Вошла сабелька в пузо, как в сырую глину. — Ну, Степан Тимофеевич! — разочарованно взвыл я. — Ну нельзя же так! Все сказание загубили! Такое сказание! Красивое! Героическое! Волкодир его тянет и хочет проглонуть сразу. Стал Сенька шашкой своей владеть, все челюсти ему разрезать. Пасть посек. Помедлив согласился старик. Настя велела. Камень в брюхе нашел. Белый, скулак. Взял его голой рукой. Пальцы жгёт. Хотел выкинуть, запретила. Прибереги, говорит, пригодится. Ладно, сунул в котомку. А вот голову, посетовал он, голову долго рубить пришлось. Умаялся. Сабелька вся в зазубренных, притупела, скривилась совсем никуды. Ну, думаю, не слуга там не больше. Новую искать надо. А Настя обратно поперек. Слуга, говорит, слуга, только ты ее слышь, не обтирай, прямо так уракову покажешь. И поверил ураков, Куды там? Очумел, крику поднял на весь берег. Орет, дресин вылазит. Врешь, кричит Стенька. Я тут о девять лет с шайкой своей промышляю. А и сам в ту сторону не ходил, и другим не велел. Не мог ты такую чуду одолеть. — А вы? — побожился ему. — Поклялся. — Правду говорю, чтоб меня печь до да в черепья. Хошь, пойдем поглядим. И сабельку кажу. — А он? — Ай, — говорит Курвин про Курвин сын. Зарубил, небось, кого по дороге и сабельку нарочно выщербил. Чего? Удумал. Всех нас, волкодиру, скормить. А шайка-то смотрит, слушает. Неловко атаману при них трус то праздновать. Первым грозит, пойдешь, а мы уж за тобой. Ну, тут и остальных. Абдраган вдарил. И он самый. Никуда не пойдем, орут, — жрать хотим. Проголодались, лишь кашу им вари. — А вот как сходим, посмотрим, — говорит Ураков, — так и пирушку учиним. Ежели не соврал Стенька за здравную, ежели соврал за упокойную. До того страховиден был атаман Ураков что иная первовстреча встреча сама Богу душу отдавала, не ждя, пока он ножик вынет. А Вулкадир то все ж страховиднее оказался, даже дохлый. Как возвидел атаман башку отрубленную с челюстями, до да пузы раскрытая, сперва о столбуха хватило, а потом кинулся он что-то там искать в потрохах. искал, искал, руки по плечи окровавил, так и не нашел ничего. «Камушка? Не было?» — спрашивает. Стенька стоит рядом. Вроде как недоумен. «Иде?» «В Ногайской орде! Камушек! Белгорюч! Скулак!» «Не-а! Требуха одна!» Шайка поудаль толпится, перешептывается. «Боязно им подойти!» Закрученился атаман. «Рассосался, что ли?» — горюет. «Аль с нуждой наружу вышел!» Потом глянул на Стеньку. «Погодь! А котомку куда дел? Ты ж с котомкой был!» Углядел таки, одноглазый. «А котомка-то в дупле давно припрятана!» — Настя велела. «Стенька только руками разводит!» Дык проглонул он котомку!» Я ее в его со страху бросил, он и проглонул. Я с чего брюхо-то ему резал? Котомку искал. Нету? Нету. Энто чем же она тебе так дорога? Котомка-то. Да трубка в ней была. Куды ж мне теперь без трубки? Крякнул атаман. Ладно, свою подарю. Ай да, праздновать и пошла у них заздравная пирушка. Три дня гуляли.